Метава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогини Курлянская Анна Иоанна и Вестужев-Рюмин. Тоската, -то, тоска какая, Пётр Михайлович. Старый герцог дядешка покойного супруга моего в наши края глаз не кажет, с дворянами своими вещь не ладит. За него советники теперь всем заправляют, на меня косятся, стороной обходят. Ни к чему я им, как бельмо в глазу. Да и то сказать, чем мне людей приманить. Двор у тестя покойного сказывают, при был. Курфюрсту саксонскому потягаться. Балы какие задавал, машкирады, иллюминации. Огни потешные бесчёт ужок. Быков жареных народу по праздникам выставлял. А теперь? От той роскоши государни герцогиня Сынку-то и пришлось поясок потуже затянуть. Размахнулся больно старик, не по своей мошне. 16 лет правил, а сколько имений герцогских заложил, сколько земель продал. Да и братец его покуда племянничка малолетнего покойного супруга твоего опекал, казной попользовался, нечи греха таить. А там война подоспела, из страны беги, а в стране разор Шведы не милуют, да и с нашими нелегко. Вам бы с молодым герцогом дела поправлять, порядок наводить. Ан видишь, как всё обернулось. Доехать до своих земель едва успели, а уж супруг Богу душу отдал царств ему небесное. Я поначалу убиваться стала, а потом даже грешный человек порадовалась. Все кругом чужое, не такое, думаю, Скоро Москву опять увижу маменьку, сестриц. Маменька хоть иной раз на меня более других серчает. Да все одно свои родные. Куда там? Дяденька Пётр Алексеевич ни в какую. Не затем, говорит, свадьбу играли, чтобы обратно ехала. Сидеть ей, мол, теперь в Курляндии. Как ослушаешься. Хоть бы ребеночек остался, все не так скучно. Ребеночек, Что ж ты государь, не смотрела? Что ж сразу не понесла. герцог мужик здоровый был. Да и ты слава тебе, Господи, в поле не обселок. Радёночек. Тогда бы все по-другому пошло. Тогда была бы ты во всей Курляндии одна хозяйка, покуда сынок не подрос. И носу бы от тебя никто из курлянцев не воротил, потому законная правительница. А так что, бабылка, вот и говорю. Сиюма моих сидеть тут нету. Теперь дяденька тебя прислал двором моим ведать, гофмейстер. Выходит не видать мне больше Москвы. Что это ты, государьня? Это девка с посиделок в дом родительской ворочается. А замужней бабе туда дороги нету, разве что погостевать. Будто сама не знаешь. Да и на что она тебе Москва? У тебя теперь свой дом, свой двор, свое царство на ну, уши царство слова одни А ты не спеши, герцогинюшка. Торопиться -то только блох ловить хорошо. Глядишь, обживешься, да как заживешь, люба дорого. Ни тебе забот, ни тебе хлопот, ни над тобой хозяев. Для того я и прислан. А ты живи себе, припеваючи. Петр Михайлович, батюшка, объясни ты мне хитрости эту, никак в толк не возьму. Ведь курлянцы мне по сорок тысяч руб. в год содержание платить обещались, как герцогини ихней. Сами копейки не платят, а говорят в расчете». «Да видишь, Анна и Анна, дяденька твой Петр Алексеевич как придумал. Курлянцы известно, платить не станут. Так вот, вместо денег государь 12 имений у них вроде как в залог взял, чтобы доходами пользоваться. Вот и велено мне, чтоб не обхитрили тебя поместьями то и заняться. Не женское это дело. А жалование-то какое тебе положить? Деньги у меня, Пётр Михайлович, должно сам знать, считанные, пересчитанные. И опять не твоя забота, матушка. Государь из своей казны все уладил. Значит, и слуга-то не мой, а государев ко мне для догляду представленный. Ик слов какое сказала. А как же Василий Юшков при твоей матушке всеми делами заправляет? Тоже чайный государюм жалование. А нечто царица Проскоя Федоровна, когда в нем сомневалась, более чем самой себе верит. Видишь? А на меня матушка герцогиня ты вовсе зря подумала. Мы без тужи упочитай четверть века Твоему семейству служим. Верно, долгонько. Да разве слуга службу выбирает? Куда пошлют, там и служат. — Теперь значит, у меня будешь. Выходит. А уж какой слуга я тебе буду? Ты по делам моим государь не суди. А почему государь ко мне тебя-то выбрал? Мне государювы мысли неведомы. Однако полагаю по причине что? Европу повидал чужие страны, знаю, как двор герцогской поставить. А страны-то какие? Берлин, Вену. По делам был, а ля бычью посмотреть. По делам, само собой по делам. А теперь ко мне выходит не без дела, не из-за одних же поместий, где посеять, где убрать. Государенье Мне у тебя служить, так что и скрываться от тебя нечего. Ездил я по Европе царевича сватать алешку то И что ж это ты ему принцессу Шарлотту -то, сыскал? Я государьня. Какая ж она? Расскажи, Пётр Михайлович. Алёшке-то пора, или нет? Да что говорить, государня? На четыре годка царевича помладше. Шестнадцать ей только-только стукнуло. Тоненькая такая. Того, гляди, переломится. Личко-то бледненькое, узенькое, нос длинноват, а губы большие, алые и глаза темные. Про волосы не скажу. В куафюру уложены были пудреную, субтильное видно. От голосу громкого кто что обронит, вздрагивает и все плечиком поводит, мол недовольно, а вслух не говорит. На всю их фамилию Браншвейгскую очень похожая. Чистый отец герцог Людвиг только что понежнее будет. А я вот на батюшку совсем не похожая. Скажи, Пётр Михайлович, у матушки и до нас с сестрицами детки были. Как же две дочки, одна годок прожила, другая того меньше, не дал Бог веку. Зато вы он все какие красавец красавицы матушки на утешение выросли. А Василий то Юшков, когда к матушке на службу пришел, Перед Катерининым рождением, что ли? Неохота тебе, герцогинишка, голову по-пустому ломать. Кто на слуг ваших верных доглядит, когда пришел, когда ушел? Юшков-то не ушел. Служит верно. Государю на глаза не попадался, гневу царского не навлек, Вот и живет. Да, служит верно. Просилась я у матушки еще в Измайлове пожить. Та да кого-то строго приказал, что мол противу государеву указу царица не след челом бить. Матушка государе слушает, да юшко, не перечит. Сына вот он со мной прислал. Верить, значит, сынку ты говоришь? Да и то правда, кому никому верить надо. Надо ли? Не знаю, матушка. Верить себе можно, да и то не в каждый час. Самого себя и то опасаться приходится. Слапот человек-то. Да еще тебя, Пётр Михайлович спросить хотела: а денег у меня теперь в досталь будет? Это как его императорское величество повелит. Да ты что? Коли соберёшь с поместий-то этих закладных, значит, и будут у меня деньги. Сколько государь положит? он один и живота и смерти вашей герцогинюшка хозяин так-то третьяковский каталог не грешит многословием бузковской артемий художник середины 18 века но еще за полстолетия до появления этой скупой строки в печати были приведены куда более подробные и точные сведения Не каждому доставало стать предметом исследования на страницах самого популярного и серьезного искусствоведческого журнала дореволюционных лет, старые годы. У Будковского к тому же воспроизведена одна из его работ. С годами накопились и другие архивные материалы. Прежде всего, не просто Артемий, Артемий Николаевич И как могло быть иначе без отчества, когда речь шла ни о каком, не крепостном, но обедневшем украинском шляхтиче. Не хватало средств вступить на военную службу. Не было протекции занять место с окладом по гражданской. Зато не существовало в семье никаких предубеждений, чтобы заняться живописным ремеслом. Шляхтичи Левицкой и Боровиковской не составляли в свои годы исключения бутковский обучился на собственном коште чтобы уехать из родного киева искать удачи в столице в украинских архивах его имени, по видимому не сохранилось слов нет это совсем немного для искусства середины 18 века навыки рисунка наработанные на бесконечном копировании гравюр и ловкость сочинения декоративных композиций Но к ним добавлялось врождённое чувство цвета, сочные теплая гамма, так напоминавшие украинские росписи. А ремесленническая ограниченность искупалась происхождением. Шляхетство помогает Будковскому оказаться в Петербурге среди художников, работавших для коллегии иностранных дел. Великий канцлер умеет наживать врагов, но умеет и приобретать благодарных. Вотковский незамедлительно выполняет заказ осужденного безтужива Рюмина на копию, хотя любая связь с государственным преступником могла повлечь за собой слишком серьезные последствия. Тем более охотно соглашается устроить школу крепостных художников, когда оправданный Екатериной Второй бывший канцлер снова обретет свободу и почти былое положение при дворе почти, потому что нарочито радушно распахивая перед жертвой гнева своей предшественницы двери дворца и даже личных апартаментов, куда безтужливою Юнной отныне разрешено было входить в любое время без доклада, новая императрица меньше всего думала об услугах престарелого дипломата. Ему следовало удовлетвориться внешними знаками благоволения и монаршьей милости. В остальном оставалось развлекаться по собственному вкусу, не тревожа императрицу. Нецинацтво оно всегда было в моде при русском дворе, но им никогда не грешил Бестужев-Рюмин. Школа Будковского новость в привычном распорядке его жизни. Учеников немного, и главное дело копии портретов канцлера. Единственное дело. Фёдор Мхов Федор Родионов. Эти имена стоят на повторениях Титовского оригинала, вернее, были поставлены на них в 1763 году. От Будковского требовалось лишь сообщить необходимые навыки копиистам. Он удачно справится с обязанностями, заслужит самые лестные отзывы Бестужева-Рюмина, которые послужат превосходной рекомендацией на будущее. После смерти своего покровителя он поступит в штат Геральдмейстерской конторы и почти сразу станет руководителем ее художников. Искусство ли это во всяком случае мастерство. Геральдмейстерская контора занималась придумыванием гербов вновь испеченных дворян и титулованных особ. Ее устраивает ещё Петр I, пригласивший для сочинения геральдических композиций по общеевропейскому образцу итальянца графа Санти контору поддерживает и все последующие венценосцы. Рекомендация Безтужева Рюмина имела значение не для одной конторы. Вотковским не пренебрегла и сама Екатерина. Начало 1768 года отмечено важным событием в русской медицине началом оспа прививания. Императрица, ради общего примера, решается дать привить оспы себе и наследнику будущему Павлу Первому. Благополучное завершение неслыханной операции отмечается пышнейшим императорским манифестом. Еще бы так ли много в истории самодержцев, способных рисковать ради подданных собственным здоровьем. Придворные понегидирики не жалеют восторженных словословий. Производивший прививку лейб медик Димсдаль возводится в баронское достоинство младенец Александр Маркок, у которого бралась прививка в потомственное дворянство с многозначительной переменой фамилии на Оспинный. Рисунок диплома для дворянина Александра Оспинного должен выполнить Артемией Будковской. Само оформление листа делается самым дорогим. Сохранившийся в архиве счет свидетельствует о значительности произведенных затрат, которые берет на себя императрица За письмо Академии наук к гредировальному подмастерью Льву Черскому 20 рублев. За сделание к диплому шёлковых золотом кистей пуговишному мастеру Ивану Шмуту 12 рублей 60 копеек. Парчи 1 аршин с вершком 10 рублей и тафты 3 аршина 3 рубля 60 копеек. За переплет 4 рубля. за серебряный ковчег Серебряных дел мастеру Николаю Берквисту 35 рублей. Дороже всех было оценено мастерство Будковского 80 рублей. В то время как среднее годовое жалование состоящего на государственной службе живописца не превышало 40 рублей. Натаскать учеников на копирование портретов было тем проще, что речь шла всего лишь о двух. Де Стожефрюмен никогда не отличался интересом к собственным изображениям, тем более не искал возможности заказывать их, подобно многим царедворцам у каждой заезжей знаменитости. Здесь же его интересует старик в рубеще и полотно кисти Токе. Сначала старик, которого вслед за самим Будковским напишут все ученики школы, потом Токе. Не в силу технических сложностей, В обоих случаях, насколько можно судить по особенностям ученических холстов, оригиналами для учеников служили копии Будковского со всеми их погрешностями, упрощенностью, своеобразием цветовых решений. Последовательность имела свою определенную причину. Год 1763. Многочисленные воспроизведения Бестужева-Рюмина в ссылке. Год 1765. Копии изображений бывшего великого канцлера в славе